Рука, которая терзает весь мир Многие из наших великих людей, — сказал я по поводу целого ряда явлений, — признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины. «Да, — сказал Джефф Питерс, — мне случалось читать и в истории, и в мифологии о Жанне Д'Арк, о мадам И.Л., о миссис Кодл, о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе, и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают, и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки – все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в Вадевиле. А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей, как бы это сказать, специальности. Да, сказал Джефф и энергично кивнул головой, так может показаться. А на поверку женщина самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре. Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на территории, вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным. Продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополощет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому Питерс и Таккер. «Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов». «Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, — говорю, — кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества, литература или конские скачки?» — Ну, разумеется, хорошие лошади, то есть я хотел сказать, поэты и всякие там великие писатели, те, конечно, идут впереди, — говорит Билл. — Вот именно, — говорю я. А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас 2 доллара за вход на ипподром, а в библиотеке пускают бесплатно? Можно ли, говоря я, назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения? «Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой», — говорит Билл. «Мне от тебя нужно одно, чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все». Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член республиканской партии с 1 мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон, мистер Такер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными». Кроме того, у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать ваши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через белый вегвам великого отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги. Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложной натурой, ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертоны. У Энди была душа художника, и ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд — и помчались в Вашингтон. Приехали мы, остановились в гостинице на южно Южнодокотской авеню, и я говорю, Энди, вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось. Но что делать? Ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, Но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего прямота. Здесь карты на стол и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что. Давай вручим 500 долларов председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным путем. Они убивают убивает все свое время на политические интриги. Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место. Надо действовать через женщину, имеющую связи в Сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться. Звали ее «Миссис Эвери», Он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах. На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную. Эта миссис Эвери была бальзамы утешения для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона двадцатидолларовой золотой облигации. Глаза голубые. И вообще вся система красоты была у нее такая, что все девицы с июльских журналов рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле. Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах бриллианты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай. Прошло немного времени, она говорит, «Ну, мои милые, что же вам надо?» Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить. «Это дело нетрудное», — отвечает она, — «на Западе легко назначить кого хочешь». «Посмотрим, кто может нам пригодиться». «С депутатами от территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор-снайпер. Он и сам оттуда из западных штатов». Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню. Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой «С». Да, говорит, у меня он отмечен звездочкой. Это значит готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. 55 лет от роду, состоит во втором браке, вероисповедание Пресвитерианского, любит блондинок, льва Толстого... покер и черепашье жаркое становится сентиментален после третьей бутылки. Тогда -да, я уверен, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию. Не Баммера, а Хамбла, говорю я. «Шерифом Соединенных Штатов». «Ах, да», — говорит миссис Эвери, «у меня столько подобных дел, что иногда не трудно перепутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через четыре дня. Думаю, что к этому времени все будет сделано». Вернулись мы с Энди в гостиницу, сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса. Женщина высокого ума и при этом красавица, «Очень редкое явление, — Джефф, — говорит он. «Такое же редкое, — говорю я, — как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис. «Такая женщина, — говорит Энди, — может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу. «Едва ли, — возражаю я, — самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, — Это быстро приготовить ему пищу или распустить слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, говорю я, женщинам идет так же, как Оджернену Чарльзу Суинберну, быть распорядителем на ежегодном балу союза швейников. Мне известно, говорю я Энди, что иногда женщина, как будто и правда, выступает на авансену в качестве импресарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место, либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавер Раритон. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейки трехмесячный запас корма. На курорт, спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. Нет, Артур, говорит она, в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть чрезвычайным лизоблюдом при дворе Сент-Бриджит или главным портье острова порта Подожди, я выхлопочу тебе это место. И вот эта леди, говорю я, Энди, вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия пять десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было 15 лет. Рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечного цвета. И что же дальше, продолжаю я. Она помещает письма в вечерних газетах, таких же желто-розовых, как ее туалет. Она читает лекции на званном обеде, устроенном в пальмовом салоне вокзала железной дороги Балтимора Гайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник, министр торговли и труда, первый адъютант синей комнаты и некий цветной человек, личность установить не удалось, уже ждут ее. И когда она появляется, хватают ее за руки и за ноги, они выносят ее на юго-западную улицу Б и кладут на люк угольного подвала. Тема кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это что она пишет открытки китайскому посланнику, просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине. Значит, говорит Энди, ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего Билла? Нет, не думаю, отвечаю я. Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я. «Но это ты врешь», — говорит Энди. «Я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам». В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная. Такая внешность, что всякий мужчина с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности, и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами «Уильям Генри Хамбл». «Вы могли получить эту бумагу еще три дня тому назад, мои миленькие», — сказала она, улыбаясь. «Достать ее было очень легко. Я только заикнулась, и все было моментально устроено. А теперь до свидания. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, двоих консулами, а еще человек десять на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна». Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу. Вручили моей ей пятьсот долларов. Она сунула их в ящик письменного стола, не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись. Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму «Все устроено, готовь бокалы» и чувствовали себя превосходно. Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин. «Ладно», — говорю я. Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала в назначенный срок, и ничего не перепутала. Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом. В бумаге было все как следует. Бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла. Но назначили его почтмейстером в Дэд-Сити во Флориде. На станции Литл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток по направлению к Верхнему озеру. С тех пор я уже никогда не встречал... Билла Хамбла.